Глава двадцать третья. Знакомство с родителями. Позволишь? Эц улыбкой забрал у меня браслет и затем защелкнул на руке. По телу сразу пронеслась волна тепла. А теперь ты? протянули мне второй. Защелкнула его на руке жениха и почувствовала удовлетворение. Мой. Ну что, готова? Любимый окинул меня внимательным взглядом. А если я скажу нет, ты меня тут оставишь? С надеждой в голосе поинтересовалась я. «Трусишка!» Меня поцеловали в нос и открыли портал. Да, встреча с будущими родственниками не избежать. И причин для отсрочки не имелось. Экзамены я сдала на отлично, направление на практику получила, так что настала пора двигаться дальше. Сделав вдох, шагнула в чёрную бездну. По другую сторону оказалась ухоженная лужайка и трёхэтажный белоснежный дом. А на пороге две женщины лет сорока, похожие друг на друга, как две капли воды. «Невысокие, пухленькие, черноволосые и кореглазые». «Это она?» — спросила одна, думая, что я не услышу. «Какая маленькая!» «Какая худенькая!» — вторила ей другая. «Тихо вы!» — гаркнула на них третья, показавшись из дверей. То, что это моя будущая свекровь, сомнений не вызывало. Они с Эдом были очень похожи. Небольшого роста, статная, с тёмными волосами, собранными в пучок, и тёплым взглядом синих глаз. Она моя невестка, а значит, уже хорошая. Марика дорогая, не обращай внимания на этих клушь». «Добрый день, леди». «Просто присцила». Отмахнулась она, подходя и заключая меня в объятия. «А эти две сплетницы мои младшие сёстры, Диана и Тиана. Ты на них не обижайся, они порой сами не ведают, что говорят». Цыла! Послышалось возмущённое эхо. «Сынок, ну что же мы стоим на пороге, проходите в дом». Меня взяли под локоток и повели вперёд. Я растерянно посмотрела на некроманта, а тот лишь подмигнул. В «Вашей комнате на втором этаже. Я освободила спальню, которая находится рядом с твоей». Продолжала вещать будущая родственница. «Служанку пришлю. Если что-то понадобится, просто скажи. Через пару дней будет небольшой банкет, приглашены только ближайшие родственники». «Мама, папа?» «Будет вечером. Итак, банкет». Пока Присыла говорила, я крутила головой по сторонам и слушала. То, что некромант богат, я и так знала, а сейчас успела в этом убедиться. В доме все было сделано элегантно и со вкусом, по последнему слову техники. Даже лихт имелся, что вообще удивительно. Кстати, рядом с домом я заметила несколько аэрокаров. Интересно, мне разрешат покататься на одном из них? Быстро поднявшись на второй этаж, Цила показала комнату. Большая кровать, вместительный шкаф, туалетный столик с дополнительной подсветкой, ванная, телевизор на стене и даже камин. Про кучу средств для ухода за кожей и телом я вовсе молчу. Если их продать, то можно купить машину. Мне на минутку стало неудобно. Мои родители хоть и богачи, но мы никогда особо этого не показывали. Обед через час. Жду внизу. Произнесла будущая свекровь и оставила мне одну. Не прошло и минуты, как появилась служанка, Быстро разобрала мою сумку и исчезла такому мне ещё предстоит привыкнуть. Впрочем, сейчас меня больше интересовал другой вопрос. В чём идти на обед? «Я могу войти?» Послышался из-за двери голос дракона. «Да». «Что случилось?» Меня обняли и притянули к себе. «Не зная, что надеть на обед, я не рассчитывала на светский приём». «Можешь идти прямо так», — заверил он. «У нас нет дресс-кода». «Уверен. Я как-то немного сомневаюсь, что присыла будет не против, если я приду в тёмных штанах и рубашке». Но раз Эд заверил, что с этим проблем не будет, то попробуем. Время до обеда пролетело незаметно. Любимый показал мне дом и сад. Последний порадовал меня качелями и несколькими укромными беседками. «Милый, позволь представить тебе нашу невестку, Марико». Послышался довольный голос Цилы, как только мы зашли в столовую. «Очень приятно. Нам на встречу поднялся статный мужчина». Они с Эдом были одного роста и телосложения, только седые пряди в тёмных волосах говорили о возрасте отца. «Георг, очень приятно». Я постаралась улыбнуться. Никогда ранее не приходилось знакомиться с будущими родственниками, поэтому чувствовала себя немного не в своей стихии. «Быстро за стол!» — приказала Цилла, усаживая мне по правую руку от себя. Марика, чувствую себя как дома!» «Постараюсь». Она улыбнулась, и начался обед. Блюда простые, но сытные. «Правда, мне кусок в горло не лез от взглядов тётушек, хоть и сидевших в стороне, но и наблюдавших за каждым движением». «Не обращай на них внимания», — посоветовал Эд. «Они никак не могут смириться с тем, что я нашёл тебя, ведь при ином исходе всё наследство досталось бы их детям. Мне ждать подвоха». «Не осмелятся», — заверила Цилла, слушая нас. «Жить хотят». При этих словах её взгляд стал ледяным, а тётушки быстро уткнули свои носы в тарелки. Герк решил разрядить обстановку и стал расспрашивать меня про учёбу, увлечения, но ну и делиться своими историями. Марика, а кто твои родители?» — спросил он, заставив меня замереть. Я решила сказать правду. «Мой папа — повелитель ада, а мама — богиня». «Какая прелесть!» — улыбнулась Цила, а я поняла, что мне не поверили. «Дорогой, а я для тебя богиня?» «Самая лучшая и единственная». «Эх, а ведь я не соврала». «Сын, какие у вас планы?» Завтра утром у нас инспекция одного из дальних кладбищ. Ответила любимая, подкладывая мне в тарелку булочку с джемом. А вечером нужно проверить храм. Милый, а Марика тебе зачем там? Влезла свекровь. «Оставь Анастасия со мной, мы сходим по магазинам, поболтаем. Мама Ри не только моя невеста, но и адептка, находящаяся на практике, так что никаких поблажек. И ещё, на каникулах мы поедем знакомиться с её родными. Надеюсь, нас вы не забудете? Мне показалось или Цила обиделась? И идея брать сразу все семейство на знакомство мне показалась не такой уж хорошей. Тут бы одного дракона живым сохранить. Думаю, для начала я поеду один. Зачем сразу шокировать их нашим семейством? С улыбкой и теплотой в голосе произнес дракон. Я думала разразиться скандал, но Цила усмехнулась и продолжила обед. Должна признать, все прошло замечательно. Думала, будет хуже. После плотного перекуса мы продолжили экскурсию. Меня особенно порадовали библиотека и огромный бассейн с подогревом. Вечерами семейство развлекало себя различными играми или же каждый занимался экспериментами. Присыла обожала ядовитые растения и постоянно селекционировала новые образцы. Ее оранжерея поразила меня до глубины души, а некоторые виды растений были настолько редкими, что я даже позавидовала. Заметив мой интерес, будущая свекровь намекнула, что если мне понадобится от кого-то избавиться, то она даст парочку ценных советов или же презентует горшок с растением, который обязательно нужно будет подарить недоброжелателю. Герк же увлекался различными химическими опытами. Благодаря его исследованиям удалось создать уникальное топливо. Но сам он говорил, что это лишь Коби, и не более того. У Элайджи также имелась своя лаборатория, в которых мы провели достаточно много времени. Он заканчивал несколько научных работ, а мне разрешили смешивать реагенты, попросив лишь быть осторожной. На доме и каждой лаборатории стояла защита, так что в случае взрыва все уцелеет. Однако доводить до этого не хотелось. К тому же меня заинтересовал один некроманский эксперимент, записанный в тетради любимого. Он так и не смог завершить его, так что разрешил изучить, вдруг появится идея. Суть состояла в том, чтобы объединить тело и робота для создания вечного зомби без магической подпитки. Исследование настолько увлекло меня, что едва не лишило ужина. Тетушки все так же провожали меня недовольными взглядами, но она больше не решались. Похоже, опасались. Присцилла успокоила, сказав, что после банкета они уедут и видеться мы будем только по праздникам. Эх, они просто не знают, с кем связываются. Подозреваю, что, познакомившись с моими родителями, тетушки вообще перестанут посещать общие собрания. Вечер прошел в тихой семейной обстановке. Цила показывала мне фотографии маленького Эда, заставляя сына недовольно бубнить. Но должна признаться, маленький дракон был просто прелесть. Также она делилась забавными историями из его детства, заставляя меня плакать от смеха. Не думала, что Эд был таким забиякой и не раз давал родным повод понервничать. А с виду весь такой строгий, правильный. И не подумая, что однажды он угнал отца автокар, чтобы прокатить понравившуюся девочку, и разбил его в ближайший столб. На следующий день нам предстояла первая проверка. Эд сразу предупредил меня об удобной форме одежды предстояло много ходить, так что к завтраку я спустилась в спортивном костюме и кроссовках. Никто даже слова не сказал, только тётушки в очередной раз недовольно косились. Я им явно сильно не нравилась. Сразу после трапезы мы забрались в автокар и направились к одному из самых старых захоронений этого мира. Большую часть полёта я с упоением изучала пейзажи за окном. Поля, леса и озёра – очень красивый край. Не зря недвижимость тут стоит просто баснословных денег. Хотя, по словам некроманта, его в семье всё это перешло по наследству. Кладбище, которое мы должны посетить, имело одну уникальную особенность – там были похоронены только драконы. А зачем ты делаешь проверки? У старых захоронений сильный магический фон. Им бывали случаи, когда неумелые некроманты, решив попробовать свои силы, поднимали на свет очень кровожадных существ. Один раз мне пришлось упокаивать дракона, которому более тысячи лет. Я тогда едва не выгорел – А поставить там стражу? Слишком много затрат, да и случается такое крайне редко. Дальше спрашивать не стала, так как мы подлетели к нужному месту. Ну что сказать, кладбище драконов выглядело величественно. Весь периметр обнесен двухметровым каменным забором, кованые железные ворота, у входа две литые статуи горгулий, внутри ухоженные тропинки, много кустарников, цветов и даже скамейки имелись. Но главное — сами могилы. Тут не было простых надгробий, каждого дракона хоронили в склепе. Причем в семейном, так что размеры поражали воображение. Без украшений или статуи тоже не обошлось. Так и представлялось, что я в музее, а не на кладбище. Какое-то прямо двоякое чувство. «Пришли», — произнес дракон, замирая точно в центре. «Только тут имелось небольшое место, на котором ничего не росло и не стояло. Мне понадобится некоторое время, так что никуда не уходи. Хорошо». Эд сел на землю, закрыл глаза, и я почувствовала потоки тёмной магии, исходящей от него. Самое интересное, мне эти потоки были очень приятны. Жаль, что пока он занят, отходить нельзя. Интересно здесь прогуляться. Тут чувствовалась тёмная энергетика, но не злая, а словно затаившаяся. Хм... А вдруг пробормотала любимая, открывая глаза. Похоже, придётся поработать. Не успела я даже спросить, что он имеет в виду, как из-за ближайшего склепа показалась скелетообразная голова дракона. А затем он вылез полностью, и я невольно сделала шаг назад. Скелетик не внушал доверия совершенно. Оскаленная пасть, пустые глазницы. А ты его полностью упокоить должен. Поинтересовалась я, преодолев первый страх и с интересом разглядывая необычный экземпляр. Ты сейчас о чём? Удивился Эд, готовясь к бою. Самое интересное, что и скелет замер, словно прислушиваясь и понимая, о чём мы говорим. Помнишь, я говорила, что у меня хобби — собирать необычные черепа? Магистр кивнул. «Так вот, черепа дракона в моей коллекции еще нет, а я не против ее пополнить». Я кровожадно обернулась в сторону скелета. Тот -то от -то услышанного замер, а потом и вовсе попятился назад. Любимая, боюсь, это неосуществимо. Почему? Я должен зарыть полный скелет, а не одну его часть. «Да кто проверять-то будет? Подумаешь, головы не недосчитаются». Пожалуй, я плечами. «Зато и этот лишний раз вылезать не захочет. Эй, ты куда?» Возмущённо заорала, глядя, как скелет дракона машет нам хвостом. «Пришлось бежать следом. Правда, недалеко». «Дорогая, я не думал, что ты настолько напугаешь у мертвия, что оно само лично закопается обратно». Пробормотал Эд с улыбкой на губах, наблюдая, как дракон зарывается в землю. Я же чувствовала исходящие от скелета волны возмущения. Стало обидно. Такой экземпляр упустила. «А может, раскопаем по-быстрому?» – предложила я, не желая расставаться с мечтой. Но тут из земли высунулась костяная лапа и показала мне фигуру из трёх пальцев. Боюсь, он с таким поворотом не согласен, так что давай оставим бедный у мертвей в покое. Некромант вовсю веселился. Обещаю, если ещё кто-то попытается выбраться за ограду, то я обязательно принесу тебе его череп. Договорились. Удовлетворённая таким ответом, я направилась к автокару. Тут все дела закончились, но нас ждал ещё храм тьмы, и мне было интересно на него посмотреть. Летели мы недолго. По словам Эда, храм находился всего в получасе от дома родителей. Когда-то величественное, сейчас строение выглядело весьма печально, от стен мало что осталось. Лишь колонны возвышались над развалинами, выдавая примерные размеры храма. А еще сохранилась статуя тьмы, темная фигура в балахоне с накинутым на голову капюшоном, не дававшим возможности разглядеть лицо. И лишь сложенные в молитвенном жесте изящные руки говорили о том, что это женщина. Также сохранился алтарь из черного камня, он располагался прямо у ног статуи, и было немного жутко стоять рядом. По словам любимого, много столетий назад этот храм считался одним из главных, и именно тут приносили дары тьме. Какие именно дары, он уточнять не стал, но я и так понимала. Почему-то многие путали понятия тьма и некромантия. Они, конечно, имеют общие корни, но некроманты помогают делать мир лучше, а не разрушать его. Последователей тьмы осталось не так много. Многие их правила пересмотрели в избежании невинных смертей, но светлым магам даже такое не нравилось, поэтому их стычки продолжались до сих пор. «А возвращение тьмы возможно?» Я не могла не задать этот вопрос. «Да, мало кто знает, но тьма может существовать в мире только в чьем-то теле», — начал объяснять некромант. В старинных хрониках говорилось о том, что раньше, прежде чем вызвать тьму, для нее находили подходящий сосуд. Это обязательно был сильный маг с тёмным даром, который мог выдержать присутствие огромной силы в своём теле. Получается, что в одном теле существовало сразу двое? Нет. Тьма изначально сильнее, поэтому поглощала душу того, в кого вселялась. Правда, согласно хроникам, больше трёх лет ни один сосуд прожить не смог. Слишком велика сила, и тело разрушалось. Это ужасно. Как думаешь, сейчас такое существовать возможно? Сложно сказать. Мало того, что нужно найти подходящего мага, который вряд ли согласится добровольно, так ещё и провести ритуал. Лично я знаю всего пару книг, в которых он написан, и доступ к ним получить очень сложно. К тому же это единственный оставшийся алтарь. Да и кому понадобится вызвать тьму? Тем, кто устраивал взрывы. Они уже пытались разорвать грань мира. Напомнила я. Тех фанатиков схватили. По словам стражей, они не шибко дружат с головой, так что твои опасения беспочвенны. Я бы с ним поспорила, но решила промолчать. Моя интуиция говорила о том, что тут не всё чисто. Только пока нет доказательств, и всё равно никто не поверит. Закончив с экскурсией, вернулись домой. А сразу после ужина Пресцилла забрала меня в оранжерею помочь с растениями. «Марика, скажи, мой сын тебя не обижает?» «Нет». «Точно?» «Мне ты можешь сказать всё как есть. Я прекрасно понимаю, как упрям может быть Эд», — улыбнулась она. «Весь в отца». А если брать в расчёт то, что истинную он встретить уже и не планировал, то сложно предсказать, что будет. «У нас с Элайджем всё хорошо», – заверила я. «Конечно, первое время пришлось нелегко, но, думаю, мы справимся». «Если что, сразу же говори мне. Я его быстро на землю спущу. Не хватало ещё упустить такую замечательную девушку». «Спасибо». В ближайшие дни начнут прибывать наши родственники, так что готовься к «Тихой войне». «Напрямую тебя никто не обидит, но от шёпота за спиной избавиться сразу не получится». «Почему?» «Зависть. Банальная зависть», — печально вздохнула она. «Чёрные драконы уникальны и сильны, им по закону полагается очень многое. Да и наши с Гергом семьи богаты. Если с Эдом что-то случится, стервятники тут же объявятся. Даже мои сёстры мечтали, чтобы сын не мог иметь потомства. А ты залог того, что их мечтам не дано осуществиться». «Мне ждать от них неприятностей?» «Только на словах. Надев браслет, ты стала неприкосновенна для всех членов семьи. Если кто-то задумает против тебя нехорошее, то сильно пожалеет». «Поясните». Когда популяция черных драконов резко сократилась, древний правитель обратился к богам, и было создано проклятие, темное и злое. Все в нашей семье стали проклятыми после того, как родился мой сын. И если кто-то попытается убить Ладжи или его пару, то погибнет. Я не могу тебе объяснить, как именно это работает, но ты защищена. Только от ваших родственников или ото всех? Только от родственников. А если они решат устранить меня или это чужими руками? Даже мысль о гибели черного дракона заставляет испытывать боль, так что очень сложно нанять убийцу. Звучало красиво, но я понимала, что обойти проклятие можно, если очень сильно захотеть. Будем надеяться, что такая мысль никому в голову не придет. Не хотелось бы воевать с родственниками. М -м, а может, Пресцилла чего-то не договаривает? Вдруг все это сказки, чтобы пугать претендентов на наследство? Пожалуй, вечером порой из библиотеки попытаюсь узнать подробности.